издательство Эксмо Чарльз Харрис Комната номер 15 Посвящается Джен, Ив и Чарли Не нужно комнат привидению, не нужно дома. Эмили Дикинсон Глава 1. Февраль 2011 года. До тех пор, пока человек сам не окажется на скамье подсудимых, ему не осознать, как он на самом деле одинок и беспомощен. Стараясь не выдать свои чувства, я смотрю вниз. Подобно тому, как окидывает взглядом открывшуюся ему картину альпинист или зрители-галерки смотрят на сцену. Внизу вижу адвокатов и их помощников, прокуроров, присяжных на отдельных скамьях, публику в зале и, разумеется, судью. Все так поглощены чем-то, так уверены в себе. Все знают, что они будут делать сегодня вечером, на следующей неделе, через год. В то время как я сижу в обществе полицейских, не в силах представить своё будущее дальше, чем на несколько дней. Не в силах ничего сделать для своего спасения. Только в самом начале меня о чём-то спросили, когда секретарь зачитал обвинения: четыре убийства, одно покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. На каждое обвинение я ответил невиновен, но голос мой прозвучал слабо. Мой собственный голос подвёл меня. С тех пор на протяжении вот уже двух с половиной последних недель я молчал. 17 мучительных дней и бессонных ночей. Но наконец приходит моё время. Я встаю и покидаю скамью подсудимых, направляясь к кафедре для свидетелей, стараясь придать себе спокойный вид. Как будто я полностью уверен. Как будто в глубине души не жалею о том, что мой адвокат Стоун не настоял на своём, убедив ничего не говорить. Прокурор сидит, обложившись своими папками, полуприкрыв глаза и ждёт какого-нибудь сбивчивого моего ответа, который можно будет использовать против меня. Я прекрасно осознаю риски. Достаточно одной оговорки или неправильно понятого слова. И тут к моему изумлению, когда я поднимаюсь на кафедру для свидетелей, открывается дверь на балкон для публики, и моя жена появляется в зале суда в первые сначала процесса Одетая в строгий тёмный костюм, она находит последнее свободное место в заднем ряду и садится. Я пытаюсь улыбнуться ей, показать, какие силы предало мне её присутствие здесь, но она избегает встречаться со мной взглядом. Воздух сухой, гнетущий. Мне не нравятся эти современные залы суда без окон. полностью отрезанный от окружающего мира. И сейчас здесь так тихо, как на моей памяти ещё не было за последние 2 недели. У меня такое чувство, будто я попал в западню. Оглядываюсь на присяжных. Для того, чтобы признать меня невиновным, лишь требуется заронить им сомнение. В течение 2 недель я наблюдал за ними, стараясь определить, есть ли у кого-либо из них хоть какие-нибудь сомнения. Молодая женщина в розовато-лиловом платке и пожилой мужчина на протяжении всех заседаний оставались бесстрастными, в то время как чернокожая женщина средних лет у них за спиной, сменяющая одну за другой желтые футболки, внимает происходящему разину в рот. Хорошо это или плохо, если один из присяжных потрясен? На кого мне можно надеяться? На ржеволосую женщину? Старательно делающую заметки Элину внимательного молодого индийца справа от неё, то и дела покачивающего головой. Что он отпивает воды из стакана и, оттолкнувшись от стола, медленно поднимается на ноги. Это выпускник частной школы с взъерошенными волосами и лондонским акцентом, говорящий по-английски так, словно он выучил язык по слегка устаревшему словарю штампов. Его любимое выражение недалеко от истины, поддадим газу и если хорошенько поднапрячься. На предварительных заседаниях он демонстрировал профессиональную расслабленность, однако по ходу судебного процесса его небрежное спокойствие улетучилось, и это меня пугает. Вчера вечером в убогой комнате для встреч на первом этаже, залитой ярким светом Мы со Стоуном в очередной раз крупно повздорили относительно того, выступать ли мне в суде. Я заявил, что должен сказать свое слово. Стоун считал, что лучше мне этого не делать, что я только все испорчу. Покажу себя слишком холодным и бесчувственным. Я знаю, что порой меня считают холодным профессионалом. Я могу производить на окружающих впечатление человека бесстрастного, даже замкнутого. Но таковы требования моего ремесла. Внутре не такой. Я могу быть эмоциональным, как и все, и в любом случае у меня есть опыт дачи показаний в суде. Но возразил, что он не в качестве обвиняемого. Представитель полицейского профсоюза согласился с ним, но я настоял на своём, заявив, что выгоню их вон, если захочу, и сам буду представлять свои интересы. Затем, когда мы уже были готовы вернуться в зал суда, Стоун неожиданно пошёл на попятную. Сказал, что я могу дать показания, даже несмотря на то, что он по-прежнему считает это ошибкой. И вот сейчас, когда я стою на кафедре, Стоун сверяется со своими записями, поворачивается в полуоборота ко мне, в полуоборота к присяжным и произносит ровным тоном: "Детектив-инспектор Блэкли, расскажите нам Что вы поняли первым делом вечером в субботу, 13 февраля 2010 года? Я понял, что идет снег. Каждое мое слово тщательно подобрано. Я снова и снова прокручивал их в голове, пытаясь найти подводные камни, опасные ссылки, намеки, которые могут быть превратно истолкованы присяжными. Стараясь сохранить внешнее спокойствие, я жду следующего вопроса. Идёт снег? Сторон вопросительно поднимает брови, хотя, разумеется, он уже наперёд знает ответ. И почему это имело для вас такое значение? Потому что я думал, что на дворе лето. Я полагал, что это воскресенье, 10 августа 2008 года. Не кажется ли всё это слишком медленным, слишком продуманным? Мысленно беру на заметку показать присяжным то, что я способен на сильные чувства, несмотря на всё то, что они здесь услышали. Сто он отрывается от своих записей. Я чувствую его нерешительность. Он снова смотрит на меня. А почему вы так думали? И мы оба понимаем, что теперь обратной дороги нет.